Алексей Калугин. Резервация. Читает Игорь Гмыза. Глава 1. Пикник на пепелище. Проснувшись, Стинов ещё какое-то время лежал с закрытыми глазами. До тех пор, пока оставалась слабая надежда на то, что сон быть может ещё вернётся. Вставать отчаянно не хотелось. День был выходным, никуда не надо было спешить. В соответствии с установленной программой обычное безрадостное утро должно было плавно перетечь в тоскливый бессмысленный день. Пивная, видеосалон, снова пивная, которая закончится мрачным вечером, когда ложась в кровать, он будет думать только о том, как бы не опоздать завтра в отдел. Не открывая глаз, Стинов протянул руку в сторону, забрался в карман висящий на спинке стула рубашки и поймал двумя пальцами полупустую упаковку жевательных постилок эфемера. Кинув одну постилку в рот, он подумал, добавил к ней еще одну и, расслабленно раскинувшись на кровати, принялся не спеша, старательно и с чувством разжевывать их. Вчера на работе шеф архивного отдела подкинул Стинову заказ обладателя золотой карточки из сектора Галилея, снедаемого страстью у генеалогии. Он полагал, что один из его предков был депутатом пятой Государственной думы России, и движимый фамильной гордостью, хотел собрать о нём всю имевшуюся информацию. Стинову внезапно вспыхнувшая любовь к далёким предкам казалась надуманной и смешной. Какая разница, кем был твой земной прощур, если сам ты теперь обитатель сферы стабильности, а земли быть может уже и в помине нет. Хотя, конечно, если у тебя в кармане золотая карточка, то можно позволить себе любые причуды. Стинов своей родословной никогда не интересовался. О родителях ему было известно только то, что отец его Рун Стинов работал в центре клонирования и погиб во время голодного бунта в секторе Менделеева, когда разъярённая толпа, подстрекаемая вездесущими иксайтами, уверовав в то, что их хлеб съели клоны, кинулась громить лаборатории. Утром того дня, когда бунтовщики были разогнаны и в инфосети появились списки погибших, мать, как обычно, отвела трёхлетнего сына в класс для малолетних и больше уже за ним не возвращалась. От воспитателей Игорь услышал, что она, скорее всего, ушла к церковникам-геренитам, которые грозились однажды раз и навсегда покончить с насилием, наполнив сферу божественной милостью, дарованной им через откровение Хаббера Ван Герена. Ну и что толку от таких родителей? Лучше бы их и вовсе не было. Но отговаривать от глупой затеи богатенького чудака из сектора Галилея Стинов не собирался. Если человеку не терпится выбросить деньги на ветер, то всё, что следует сделать это занять такое положение в пространстве, чтобы этот ветер обдувал и тебя. Автоматическая компьютерная выборка из газет той поры выдала только две коротенькие статьи, в которых вскользь упоминалось искомое имя. За те деньги, что платил заказчик, этого было явно недостаточно. И шеф усадил Стинова вручную просматривать не только центральные газеты, но и региональную печать. Просидев за моноэкраном до позднего вечера и не добившись никаких результатов, Стинов использовал приём, к которому прибегал уже не в первый раз. Он выбрал семь больших статей о работе пятой Государственной Думы и заменил в них наиболее часто встречающиеся имена на имя предка заказчика. После чего Со спокойной совестью распечатал полученный материал. Почему бы не подправить историю для одного человека, если он может за это заплатить? Работа была несложная, но кропотливая, требующая внимательности и точности. Тут нельзя было допустить ни единой ошибки. Заметив малейшую неточность, заказчик непременно устроит дополнительную проверку вызвавшего сомнения документа. После чего исполнитель данного задания со скандалом вылетит из архивного отдела. Такую работу по дефемерам не сделаешь. Домой Стинох вернулся поздно, уставший настолько, что даже не поужиnav завалился спать. А утром первым делом постилку эфемера в рот. Он неподвижно лежал на кровати, глаза закрыты, руки вытянуты поверх одеяла. И неспешно, чувством пережёвывал, пропитанный эфемером кусочек латекса, ожидая, когда препарат всосётся в кровь и начнёт действовать. Без этого он не то чтобы боялся, но не хотел открывать глаза, заранее зная, что увидит всё тот же нависающий над головой голубоватый потолок. Психологи считали, что голубая окраска потолков должна вызывать ассоциации с необъятным небесным простором. Стинову это казалось смешным. Кому могла напомнить небо, давищее на затылок голубая плоскость? Тем, кто видел небо только в кино, голубой потолок так и останется голубым потолком, если прежде чем взглянуть на него, не наживаться эфемер. Стивен почувствовал лёгкое покалывание в кончиках пальцев. Тёплая волна поднималась вверх по рукам и быстро разлилась по всему телу, сделав его почти невесомым. Если и дальше лежать неподвижно, то вскоре возникнет ощущение, что тело растворяется в окружающем его воздухе. Стинов этого не хотел. Эфемер был нужен ему, чтобы влиться в поток повседневности и прожить еще один день, а вовсе не для того, чтобы провалиться в бездонную яму сияющего небытия. Случалось, что, когда ему бывало совсем паршиво, он набивал рот постилками с эфемером и сживал их до полного одурения, до тех пор, пока становилось невозможно отличить реальную действительность от образов, порожденных мозгом, выбитым из привычного состояния равновесия мощной дозой галлюциногена. Но подобное происходило нечасто, и сегодня был совсем не тот день. Стинов открыл глаза. Потолок казался гораздо выше, чем был на самом деле. Голубоватая, немного неровная поверхность, похожая на губку, впитавшую влагу, то и дело пересекали серебристые, неяркие молнии. Стинов улыбнулся. Подобный вид потолка предвещал хорошее настроение в течение дня. Игорь не любил, когда под действием эфемера потолок менял цвет или становился похожим на глыбу мрамора, расколотую трещинами. Он посмотрел в сторону. Стул казался недосягаемо далёким, но стоило протянуть руку, и она легко вытянулась до требуемой длины. Накинув на плечи домашний халат, Стена сел на кровати. Из-за стены доносился приглушённый звук льющейся воды. Двигаться не хотелось, по крайней мере, до тех пор, пока не освободится ванна. Однообразный ровный звук падающей в раковину струи, улавливаемый его обострённым слухом, рассыпался в сознании каскадом, превращаясь в могучую симфонию, исполняемую оркестром духовых. Какое-то время Стинов наслаждался созданной вображением музыкой. Пару раз он даже в шутку взмахнул руками, дирижируя несуществующим оркестром. Но вскоре ему это надоело, и он встряхнул головой, прогоняя прочих музыкантов с их инструментами. Просто сидеть и ждать можно было до бесконечности. Марци Турин, сосед Стинова, живший в одной комнате со своей подружкой Карлой, случалось забывал выключить воду. А в третьей комнате жил старик, имени которого никто не знал. Так тот вообще никогда не выглядывал из-за двери, если кто из соседей был дома. Тяжело, с стомительным вздохом, поднявшись на ноги, Стинов вышел в коридор и распахнул дверь в ванную. У раковины, в одних трусах, сползших до колен, стоял Марти. Наклонившись над краном с лющейся водой, он выделывал руками чудные дугообразные движения. При этом он то и дело быстро хлопал в ладоши, словно мошек ловил. — Привет, Марти! — недовольно буркнул Стинов. — Кончай развлекаться, я умыться хочу. Марти даже не обернулся. Ничего у тебя не выйдет, радостно возвестил он, не прерывая своего странного занятия. Я сам уже полчаса пытаюсь помыться. И что тебе мешает? спросил Стинов, не очень рассчитывая получить вразумительный ответ. Да ты посмотри, какие она петливые дела выделывает, возмущённо воскликнул Марти. Он снова хлопнул в ладоши и опять ничего не поймал. Кто? не понял Стинов. Строй я Струя воды из-под крана, как ей и было положено, от весно падала вниз и разбивалась о край сточного отверстия раковины. Марти, посмотри на меня, строго потребовал Стинов. Прервав своё бессмысленное занятие, Турин обернулся. Расширенные сверх всякой меры зрачки Марти заполняли едва ли не всё пространство радужной оболочки глазных яблок. С утра эфемером обожрался, сразу же понял, в чём дело Стинов. Не в том дело, назидательно поднял вверх указательный палец Марти. Дело в том, что я не могу умыться. Заберись под душ, посоветовал Стинов. Марти удивлённо вскинул брови и с благоговейным восторгом посмотрел на Стинова. Столь простое решение проблемы, похоже, даже не приходило ему в голову. Стянув трусы, Марти полез в ванну. Ты знаешь, что лицо у тебя сейчас как нефритовая маска, а глаза похожи на ртутные шарики», — сообщил он Стинову, становясь под душ. «Это добрый знак». Не слушая его, Стинов подошел к раковине и, выплюнув резинку, в которой уже не осталось эфемера, стал чистить зубы. «Поверь мне, Игорь», — продолжал между тем Марти, нежесть под струями теплой воды, «я понимаю толк в разгадывании сигналов подсознания. Стинов знал, что среди тех, кто употреблял нелегальный сильнодействующий эфемер, бытовала теория, в соответствии с которой образы подсознания, рождающиеся под воздействием галлюциногена, дают возможность постичь суть любого предмета или человека, узнать их прошлое и даже предугадать будущее. Только не особенно в это верил. Выплескавшись под душем, Мартин немного пришёл в себя. По крайней мере, когда Стинов кинул ему полотенце, он сразу его поймал. Сколько пластинок жвал? спросил Стинов. Всего одну, ответил, растирая полотенцем худое, костлявое тело Марти. Но зато какую? Нелегально? Марти загадочно шевельнул бровями. Как можно с самого утра так нагружать мозги? недоумевающе пожал плечами Стинов. Понимал бы что. Выглянув из-под полотенца, с сожалением посмотрел на него Марти. Я даже на ночь жую резинку с афемером, чтобы кошмары не снились. Помогает? Как когда? Как тебе только удаётся работать в таком состоянии? Удивлённо покачал головой Стинов. Привычка, усмехнулся Мартин. Бросив мокрое полотенце на край ванны, он натянул трусы и руками пригладил коротко стриженный волос. Стинов заметил, что от макушки по голове Марти уже поползло пятно ранней лысины. Чем собираешься заняться сегодня? бодро поинтересовался Марти. О, меня выходной, ответил Стинов. Знаю, поэтому и спрашиваю, улыбнулся Марти. Что-то у него, видимо, было на уме. Не знаю, честно признался Стинов. Постараюсь расслабиться и отдохнуть. Будешь тянуть кислое пиво из автопоилки в обществе таких же скучных типов, как и сам, продолжая улыбаться, понимающий повёл подворотком сверху вниз Марти. Я хотел сходить в библиотеку, сказал Стиноф, хотя на самом деле даже и не думал об этом. У меня есть предложение получше, положил руку ему на плечо Марти. Мы с Карлой собираемся на пикник в Одно, очень интересное место. Бери с собой своё пиво, и присоединяйся к нам. Терпеть не могу комнату с стереопейзажами, поморщился словно от зубной боли Стинов. Даже после двойной дозы Эфемера они выглядят ненастоящими. Разве я могу позволить себе пригласить друга в стерильную комнату, возмущённогоSqlClient Марти. Я приглашаю тебя, Анна, на настоящую загородную прогулку. 3 года назад полностью выгорел сектор Ломоносова. До сих пор его даже не начали восстанавливать. Аварийный сектор закрыт и опечатан. На днях один приятель рассказал мне, как можно туда пробраться. Он уже бывал там на пикнике, говорит, что впечатления незабываемые. Парень, который был там вместе с ним, увидел садников апокалипсиса. Ты только представь себе, пикник среди руин. Стивен задумчиво потёр ладонью скулу. С одной стороны, конечно, только очумевшему от эфемера чудаку может прийти в голову подобная бредовая идея. Но с другой стороны, почему бы не сходить посмотреть на выгоревший сектор? Всё ж таки что-то новое, необычное, можно сказать, экзотика. Ладно, согласился Стинов. Я знал, что тебе понравится эта идея, Марти хлопнул его ладонью по плечу. Собирайся, Мы с Карлом минут через 10 за тобой зайдём. У меня осталось ещё полупаковки убойного эфемера, тихо добавил он. Они вместе вышли из ванной. Прежде чем идти к себе, Марти подкрался к двери комнаты, где жил их третий сосед, и осторожно потянул за ручку. Дверь была заперта. Ты когда последний раз Трека видел? шёпотом спросил Марти. Не помню, так же тихо ответил Стивен. «А что у тебя за дело к нему?» «Да я всё думаю, не помер ли?» «Если бы помер, то запах пошёл бы», — возразил Стинов. Марти прижался носом к дверной щели и потянул воздух. «Вроде бы ничем не пахнет», — сказал он. «Однако, если у него там кондиционер на полную мощность работает...» «Если бы у старика без остановки работал кондиционер, его дверь уже взломали бы агенты из отдела энергоснабжения». «А если у него...» Золотая карта с проплатой на несколько лет вперёд продолжал развивать свою версию Марти. Тогда бы он жил не здесь, усмехнулся Стинов. И у дверей его дежурила бы пара мордоворотов с дубинками. Марти задумчиво почесал нос, возразить было нечего. Ладно, собирайся, махнул он рукой и скрылся за дверью своей комнаты. Сборы не заняли много времени. Стинов, не застилая, поднял кровать и убрал её в стенную нишу. Порывшись в платяном шкафу, он выбрал из своего небогатого гардероба тёмно-синий спортивный костюм, который купил пару лет назад, когда собирался начать бегать по утрам. На спине куртки большими красными буквами по кругу было написано: "Сфера стабильности навсегда". Вставив кредитную карточку в щель возле экрана Инфосети, он проверил на личности Деньги за работу, которую он выполнил вчера, конечно же, ещё не перевели. Но и того, что оставалось на карточке, было достаточно, чтобы позволить себе купить несколько банок пива и немного натуральной еды. Не жевать же на пикнике прилипающий к зубам синтетический берштекс. Дверь без стука распахнулась, и в комнату валился Марти. Готов? Взглянув на Марти, Стинов только головой покачал. Слов не было. Костюмчик у Марти, конечно же, был самый подходящий для прогулки по выгоревшему сектору. Ярко-оранжевая майка с короткими рукавами и белые шорты. Вытолкнув Марти за дверь, Стинов вышел вслед за ним, захлопнул дверь и, дернув за ручку, проверил, надежно ли она заперта. — Привет, Игорек! — махнула ему рукой, ожидавшая в коридоре Карла. Подрожка Марти, маленькая, полная блондинка с широким носом и большущими глазами, тоже была одета так, словно собиралась в салярий. И всё же её наряд, хотя и стремился к минимуму, был выдержан в тёмных тонах. Должно быть, голова у Карлы работала чуть лучше, чем у Мартина. В центральном проходе сектора они зашли в кафе. Марти, когда у него был эфемер, даже и не думал о еде. Но не слушая его натя, Карла набрала в автоматах сэндвичи с синтетической ветчиной и сыром. Можно, конечно, убедить себя в том, что между настоящими продуктами и их биотехнологическими аналогами нет никакой разницы, но на вкусовые рецепторы подобная уверенность почему-то не действовала. Даже Мартис мог бы отличить на вкус настоящий сыр от суррогата. Взяв в автомате 5 банок пива, Стинов подошёл к стойке и заказал жареное мясо с зелёным горошком. Получив заказ на пластиковой тарелке, он накрыл её сверху другой и вместе с пивом сунул в сумку, висевшую у Марти на плече. Выйдя из кафе, они встали на полосу движущегося тротуара и за пару минут добрались до лифта общего пользования. В кабине лифта, когда нужно было вставить свои удостоверения личности в контрольную щель, Марти долго чертыхаясь рылся в карманах, затем полез в сумку и нашёл своё удостоверение только после того, как Карло прикрикнул на него, назвав оболтусом и ростяпой. Считав информацию, контрольная система лифта пивучим голосом объявила названия секторов, в диапазоне которых они имели право перемещаться, и попросила назвать тот, что им требовался. Сектор Набокова, первый этаж. Быстро сказал Марти и заговорщически подмигнул спутникам. Выйдя из лифта, Марти огляделся по сторонам. Налево, рукой указал он направление. Проехав недолго на движущемся тротуаре, они сошли с него возле небольшого, явно не пользующегося популярностью зала видеоигр. по прозрачному пластику витрины, за которым был вывешен список игровых автоматов, зелёной краской был криво намалён лозунг, призывающий так нажраться эфемера, что бы даже совету сохранения стабильности стало тошно. "Я здесь сам в первый раз", сказал Марти, "но мне описали все ориентиры". Стина впро себя усмехнулся, вспомнив, как Марти в ванной ловил струю воды из-под крана. "Если у него до сих пор в голове такой же квардак, то какими же четкими должны быть ориентиры, чтобы он смог узнать нужное место? Следуя за улыбающимся чему-то своему Марти, они свернули за угол зала видеоигр и, пройдя мимо длинного ряда жилых секций, оказались возле круглой клумбы с красными пластиковыми тюльпанами. Вокруг нее на покрытии, имитирующем гаревую дорожку, стояли четыре красные скамеечки. Над искусственной травой висели голографические изображения голубых елей. Парк, созданный из нежевевых материалов, был чист и ухожен, но, как и многие подобные ему места, разбросанные по сфере, абсолютно пуст. Не доверяя статичным творениям неизвестных дизайнеров, люди предпочитали обманывать себя с помощью эфемер. Марти пересчитал скамейки, что-то прикинул в уме и пересчитал их ещё раз. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто за ними не наблюдает, он обогнул одну из иллюзорных елей и присел за ней на корточке. «Идите сюда!» — через минуту окликнул он Карелу и Стинова. Подойдя к тому месту, где сидел Марти, Стинов увидел, что тот отогнул край пластикового листа со стереоизображением необъятных просторов, за которым зияла черная дыра. «Полезай!» Шопотом велел Стинову Марти. Здесь до пола всего метра 2. "Ну уж нет", покачал головой Стинов. "Сам полезай первым. Трусишь?" усмехнулся Марти. Стинов молча развёл руками. Марти сомнений не ведал. "Подержи". Стинов принял из его рук угол отдёрнутого пластика и подтянул его вверх. Марти поставил сумку на жёсткую пластиковую траву. Встал на четвереньки и задом полез в дыру. Когда ноги его повисли в пустоте, он лёг грудью на синтетическую траву и, придерживаясь за неё руками, медленно сполз вниз. На мгновение голова его зависла в проёме дыры. Отпустив руки, Марти полностью скрылся из виду. Снизу послышался короткий приглушённый звук, а следом за ним негромкий голос Марти. "Давайте, лезьте сюда". Только сумку не забудьте. Передав Марти сумку, пролезла в дуру Карла. Следом за ней спустился Стинов. Прежде чем прыгнуть вниз, он постарался пристроить на место отогнутый угол пластикового листа. Оказавшись внизу, Стинов первым делом огляделся по сторонам. Они находились на первом этаже стандартного десятиэтажного сектора Ломоносова. Все помещения выгорели дотла. Что и где находилось здесь прежде, представить было почти невозможно. От здания остались только очерчены арматурами контуры перекрытий между этажами, да кое-где лестницы. Представление о силе бушевавшего здесь некогда пламени Можно было составить, взглянув на остатки стеновых панелей из огнеупорного пластика, свисающие с перекрытий с кукожеными лохмами, завернувшимися в трубки краями. В воздухе стоял запах застарелой гари с примесью сладковатого привкуса какой-то бытовой химии. Откуда здесь освещение? Ряды ламп в простых жестяных рефлекторах были развешаны на уровне третьего этажа. Марти уже полностью освоился в новой необычной обстановке, в чём ему несомненно значительную помощь оказал Эфемер. Закинув сумку на плечо и приобняв свободной рукой за плечи Карло, он что-то бодро насвистывал. "Откуда я знаю?" пренебрежительно дёрнул он плечом в ответ на вопрос Стинова. "Может быть, готовится начать ремонт". Карло провела носком босоножки по толстому слою чёрной маслянистой сажи, покрывавшей пол. Прямо здесь и остановимся, спросила она. Нет, отпустив плечо подруги Марте, взмахнул рукой. Мы должны осмотреть весь этот заповедник первозданного хаоса. Здесь везде одно и то же, мрачно ответил Стивен. Он уже начал жалеть, что позволил втянуть себя в эту идиотскую затею. Мало того, что созерцание грандиозного пожарища вовсе не вызывало у него таких бурных эмоций, как у Марти, Он к тому же ещё и начал опасаться возможных встреч с теми, кто развесил лампы. А может быть, ещё и бешеные лазают по этому мрачному, пустому, грязному сектору, для них местечко вполне подходящее. Марти с Карлой уже шли вперёд по проходу между остовами жилых корпусов. Стино хотел было махнув на них рукой и вернуться, но вспомнил о своём завтраке и банках с пивом, что остались в сумке у Марти. Деньги были изтрачены, и продукты следовало употребить по назначению. Стиноф быстро догнал счастливый парочку. Хватит, Марти, схватил он за руку приятеля. Не стой и дальше идти, можно и здесь посидеть. О, нет, друг мой, указательным пальцем Марти вычертил в воздухе замысловатую спираль. Я только начал спускаться по первому кругу ада и намерен дойти до конца, до глубин непознанного ужаса. Зрачки Марти были расширены, а челюсти равномерно двигались, пережёвывая очередную постельку эфемера. Карла, висевшая на руке Марти и время от времени хихикавшая без видимого повода, тоже находилась под воздействием сильной дозы галлюциногена. Чтобы успокоиться и взять себя в руки, Стинов кинул в рот таблетку эфемера из своей упаковки. Через пару минут даже он, хотя его препарат и был значительно слабее, начал замечать, что чёрные тени по сторонам приходят в движение, разворачиваются, медленно и плавно поднимаются и снова опадают вниз, подобно крыльям чудовищно гигантских нетопырей. Рути арматуры изгибались и скручивались в жгуты, которые затягивались скользящими петлями, готовыми переломить позвонки на шее любого, кто в них попадёт. По спине Стинова пробежал колючий, ледяной озноб страха. Необычное ощущение бодрило, подергивая кончики нервов. Оно доставляло удовольствие, потому что, хотя страх и был настоящим, почти неконтролируемым, крошечный участок мозга все время помнил о том, что это всего лишь иллюзия. В голове же Мартии подобный контрольный участок отсутствовал. Он шел вперед и тащил за собой Карелу, протираясь сквозь наползающие один на другой пласты образов, порожденных расплывающимся сознанием. Огромные рыбы, покрытые радужной чешуей, проплывали мимо Марти, едва не задевая лицо своими роскошными муаровыми хвостами. Клубки, покрытых слизью змей, копошились под ногами. Гигантская алая пасть разверзалась перед ним, но он смело ступал на ее усилие, попёрчитый язык и пройдя сквозь глотку, оказался перед монолитной скалой, из которой вырастала рука с манящим его указательным пальцем. Придя в себя, Стинов схватил Марти за плечи и развернул к себе лицом. "Всё, Марти, хватит", крикнул он. "Дальше не пойдём". Губы Марти расплылись в идиотской, заискивающей улыбке. Перед ним сейчас стоял Излучающий поток света властелин с лицом Стинова. "Слушаюсь, о мой повелитель", покорно проблеял он. "Я готов следовать за тобой, куда ты прикажешь". Не пытаясь распутать фантазии Марти, Стинов втолкнул его в зияющий пролом в стене ближайшего каркаса здания. Карла, продолжая хихикать, последовала за ним. Пол первого этажа здания, в котором они оказались, был завален обгоревшими обломками и покореженными станинами длинных металлических стеллажей. Всю эту рухлядь покрывал толстый слой золы и сажи, спрессованной и застывшей плотной коркой, склеенной огнетушечным составом. Стинов еще раз мысленно выругал себя за решение принять участие в идиотской затее Марти. О каком пикнике могла идти речь, если здесь негде было присесть? Мартита всё равно куда залезть, лишь бы только причудливый визуальный фон давал импульсы его сознанию для создания новых безумных образов. А устинова, с утра не мевшего крошки во рту, уже урчало в животе. Сейчас ему хотелось только где-нибудь присесть, быстро съесть принесённую с собой еду, выпить пиво и поскорее убраться с этого пожарища. Почти новый спортивный костюм теперь, конечно, придётся отдавать в стирку. Толкая перед собой Марти и помогая пройти Кароле, Стинов перебрался через завал и вышел к лестнице без перил. Плита перекрытия второго этажа была почти чистой. Должно быть, обгорел и мусор смело с нее напором воды во время тушения пожара. Ненадежные даже на вид стены отгораживали площадку только с двух сторон. Лампа, висевшая почти возле самого проема, выходившего на центральный проход сектора, заливало весь этаж бледным, мертвенным светом. От ног людей тянулись длинные худые тени, пересекающие площадку. «Роскошное место!» — Марти подбежал к самому краю перекрытия и хлопнул ладонью по колпаку фонарного рефлектора. «Луна! Полная луна взошла над нашими душами!» Свет качнулся из стороны в сторону. Тени от людей метнулись к краям площадки и снова сошлись в центре, перекрестившись. Стинов оттащил Марть от края и усадил на клеёнку, которую достала из сумки и расстелила Карла. В сознании девушки тоже парило где-то над долиной грёз, но тем не менее она сумела быстро и аккуратно разложить в центре импровизированного стола принесённые с собой припасы. Стинов открыл банку и отхлебнул пива. Ему было тоскливо. Карло оживал бутерброд с синтетической ветчиной и время от времени пыталось запихнуть другой такой же бутерброд в рот Марти, который сидел, скрестив ноги и прикрыв глаза, раскачивался из стороны в сторону. Стино съел свой завтрак и выпил две банки пива, когда Марти наконец-то открыл глаза. Зрачки его были почти нормальных размеров. Он посмотрел сначала на Карло, потом на Стинова, улыбнулся и взял с тарелки бутерброд. «Рассказать вам, где я был, не поверите», — сообщил он и принялся за еду. «Я ожидал большего», — сказал Стинов, открывая новую банку пива. «Пора собираться домой». «Ну уж нет», — заортачился Марти, — «у меня еще эфемер остался». «Прибереги до другого раза», — посоветовал Стинов. «Это не в моих правилах. ответил Марти, вытряхивая на ладонь по стилке эфемера. «Будешь?» — протянул он ладонь Стинову. «У меня свои есть», — отрицательно качнул головой Стинов. «Ну, как знаешь». Марти протянул ладонь Кароле, которая не стала отказываться. В тот момент, когда Марти собирался кинуть по стилку в рот, откуда-то со стороны раздался громкий хлопок, разнесшийся гулким эхом среди пустых зданий. Марти замер с раскрытым ртом. Стинов, предостерегающе вскинул руку. "Это ещё? Что такое?" спросил он шёпотом. Марти безразлично пожал плечами. Один за другим прозвучали ещё несколько хлопков. Теперь Стинов смог определить направление. Хлопки раздавались слева от прохода, по которому они пришли сюда. Заметив, что Марти снова собирается отправить в рот пастилку Эфемера, Стинов выхватил её у него из пальцев. "Кончай драка валять, Игорь", возмущённо воскликнул Марти. Стинов погрозил Марти кулаком и кинул пастилку в нагрудный карман его майки. Снова раздалась серия хлопков. "Да это, наверное, рабочие пришли", сказал Марти. "А если бешеные?" Услышав про бешенных, Карла зябко передернула плечами. Никому из них троих, по счастью, встречаться с бешенными не приходилось. Банды бешенных обосновались почти на самом верху сферы, в секторе Ньютона, полуразрушенной и заражённой токсическими выбросами после взрыва, устроенного их сайтами на располгавшемся там некогда крупном предприятии по переработке пластмасс. В поисках еды, питьевой воды и эфемера Пользуясь только им одним известными ходами, бешеные совершали набеги то на один, то на другой сектор. Казалось, в сфере для них не существовало закрытых зон. После очередного налёта про них рассказывали жуткие истории. Оказавшись в чужом секторе, бешеные убивали каждого, кто попадался им на пути, будь то старик или ребёнок. Ходили даже слухи, что каннибализм среди них обычное дело. Нет, это не бешеные. матнул головы Марти. Им здесь сделать нечего. Можно подумать, мы здесь по очень важному делу, скривил губы Стинов. Развучало ещё несколько разрозненных хлопков. В воцарившейся затем тишине послышались громкие, искажённые расстоянием голоса, выкрикивающие какие-то короткие, отрывистые команды. Я же говорил, что это рабочие, облегчённо вздохнул Марти и снова потянулся за эфемер 스티노в схватил его за руку. Надо убираться отсюда, прошипел он сквозь зубы. Да брось ты, недовольно скривился Марти. Дай нам спокойно отдохнуть. Бестолковое равнодушие Марти взбесило Стинова. Можно было, конечно, оставить его с Карлой здесь, а самому отправиться домой, но Стинов догадывался, что не успеет он спуститься по лестнице, как они оба примутся жевать эфемер. И что они после этого учудят, предсказать было невозможно. Вдвоём они могут поднять такой гвалт, что на шум сбегутся все, кто находится в секторе. Тогда и ему вряд ли удастся уйти незамеченным. По звукам доносившихся голосов стинов прикинул расстояние. Должно быть, не более 200 м. Хорошо, сказал он. Давайте сходим и посмотрим, что там за шум. Кто бы там ни был, мы сумеем подобраться к ним незамеченными. по перекрытиям второго этажа. «Отличная мысль!» — не раздумывая, согласился Марти. «Мы пойдём туда только в том случае, если ты на время воздержишься от эфемера», — предупредил Стинов. «Само собой!» — серьёзным видом кивнул Марти. Стинов посмотрел на Карелу. Та тоже быстро кивнула, показав ему зажатую в пальцах постилку, и спрятал её в карман. «Пошли!» — сказал Стинов, поднимаясь на ноги. Пока они шли, пробираясь между свисающими с верхнего этажа покорёженными пластиковыми щитами и стараясь не шуметь, перелезали через груды металлического лома, снова послышались те же самые хлопки. «Что-то напоминают мне эти звуки», — сосредоточенно наморщила лоб Карла. «Где-то я их уже слышала». Взмахнув рукой, Стинов велел ей умолкнуть. Они двигались по уровню вторых этажей жилых секций, располагавшихся когда-то длинным рядом вплотную одна к другой. В двух местах, где плиты перекрытия рухнули, им пришлось перепрыгнуть провалы шириною в метр. Они уже почти подошли к месту, откуда доносились странные звуки, когда Карла радостно сообщила: "Я вспомнила, где слышала это прежде". Так стреляли пистолеты бандитов в фильме, который я недавно видела. Вот только никак не могу вспомнить, как же он назывался. «Не говори ерунды», — шепотом возразил ей Марти. «Пистолеты бывают только в кино. В сфере нет огнестрельного оружия». «Но в кино пистолеты стреляют точно с таким же звуком», — упорно стояло на своем Карло. «Замолчите оба!» — испуганно зашипел на них Стинов. По краю площадки свисали два выгнутых наружу пластиковых щита, между которыми было около метра свободного пространства. Когда желев костюм с тинов не стал ложиться на пол, опрогнувшись как можно ниже, добрался до края площадки и укрылся за правым щитом. К соседнему щиту подполз на четвереньках Марти. Белоснежные шорты и майка были густо измазаны сажей. За спиной Марти, положив руки ему на плечи, пристроилась Карла. Не касаясь щита руками, чтобы он чего доброго не сорвался, Стинов вытянул шею и осторожно выглянул наружу. Улицу освещали такие же фонари. Фонарей в проходе было значительно больше, чем там, где они шли. Яркий свет заливал очищенный от мусора тротуар и фасад здания напротив, почти не пострадавший при пожаре. В конце прохода стояли вертикальные щиты с нарисованными на них мишенями. С противоположного конца 스티노프 не видел его из-за покорёженного пластикового листа, то и дело раздавались громкие хлопки. Что там? шёпотом спросил Стиноф у Марти. Чёрт возьми! Марти облизнул языком пересохшие губы и взглядом указал на Карло. Она оказалась права, у них действительно пистолеты. Марти был всерьёз напуган, значит, то, что он видел, не было эфемерным бредом. Стинов опёрся руками о край плиты перекрытия и слегка подавшись вперёд, выглянул из своего укрытия. В конце прохода находились человек 10, одетые в одинаковые спортивные костюмы, похожие на тот, что был на нём. Один из них, в тёмных очках с зеркальными стёклами, что-то объяснял остальным, показывая предмет, который держал в руках. Затем он отошёл в сторону. Слушавшие его выстроились в линию, скинули руки с зажатыми в них пистолетами и, нестроенным залпом, выстрелили по мишеням. Двое человек в спортивных костюмах вышли из восстановленного здания, неся за ручки пластиковый контейнер. Стрелявшие по мишеням подошли к ним и сложили пистолеты в контейнер, после чего его снова унесли в дом, а стрелки отправились изучать мишень. Стинов быстро спрятался за щитой. Кто это такие? посмотрел на него Марти. Стинов пожал плечами. Да уж, точно не бешеные, сказала Карла. Внизу между тем началось новое действо. Стрелки получили в руки длинные резиновые дубинки, какими обычно пользуются коменданты жилых секторов. На середину прохода вышел инструктор, учивший их стрелять. Отрабатываем технику захвата жилой секции, занятой противником. громко произнёс он Двое человек врываются в центральный коридор и в стремительном броске, работая дубинками, расчищают проход для остальных, которые рассыпаются по комнатам и наводят там порядок. Помахивая дубинкой, он прошёлся перед строем учеников. Задача сложнее над тем, что противостоят вам сегодня те, кто проходит обучение вместе с вами. Но если вы справитесь сейчас, то тогда вам не составит труда победить и в настоящей схватке. Начали. Двое человек с дубинками наперевес ринулись в подъезд дома. Но там их, похоже, ожидал крепкий отпор. Через полминуты они вылетели в проход, изрядно потрепанные и уже безоружные. Появившийся в дверях улыбающийся человек бросил на тротуар их дубинки. Марти Тихо прошептала Карла: "Мне страшно, Марти, давай уйдём отсюда". "Она права", сказал Стинов. "Кто бы ни были эти люди, нам не поздоровится, если они заметят, что мы за ними наблюдаем. Ты слышишь, Марти?" Марти, подавшись всем корпусом вперёд, сосредоточенно смотрел вниз. "Карла", окликнул девушку Стинов. "Он что, снова наглотался эфимера?" Да нет же, он все время только и делал, что смотрел вниз. Она схватила Марти за подбородок и заставила его повернуться лицом к себе. У Устинова колени затряслись от страха, когда он увидел огромные зрачки в пустых глазах Марти. Это был вторичный приход. Такое бывает с теми, кто без конца жует эфемер Кирилл. Когда очередная доза галлюциногена накладывается на предыдущую и начинает проявлять своё действие с некоторым опозданием. Карло, сказал Стино, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно. Ты понимаешь, что в любую секунду Марти может выкинуть какой-нибудь номер и привлечёт к нам внимание тех, кто внизу. Девушка быстро кивнула. Глаза её бегали по сторонам, словно ища спасения среди обгорелых стен здания. Ты понимаешь, что если нас обнаружат, то просто так уйти не дадут, задал новый вопрос Стинов. Девушка снова кивнула. Тогда оставь Марти и пойдём отсюда. А как же он? растерянно произнесла Карла. Он выберется сам, когда придёт в себя, сказал Стинов, хотя и сам не верил в это. Марти дёрнул головой, пытаясь вырваться из рук Карла. Иллюзорные образы, порождённые адурманным эфемерным подсознанием, полностью сформировались и теперь требовали от него решительных действий. Карло, пытаясь удержать Марти, навалилась на него всем телом, прижимая к полу. Марти рванулся в сторону. Карло завалилась в бок и ударилась спиной о пластиковый щит. Щит качнулся, ударился о край плиты перекрытия и издал глухой ракочущий звук. Люди, находившиеся внизу, разом запрокинули головы. Стиноф отшатнулся назад и замер, погрузившись в тень. "Кто у нас наверху?" спросил инструктор в зеркальных очках. "Никого не должно быть", ответил ему кто-то. "Поднимитесь и проверьте", приказал инструктор. Трое человек побежали к лестнице. Оттолкнув от себя Карлу, Мартин поднялся в полный рост. и встал в проеме между свисающими с верхнего этажа щитами. «Не меня ли вы ищете?» — крикнул он, дурашливо помахав рукой тем, кто находился внизу. «Кто ты такой?» — спросил инструктор. «Я ангел мщения, явившийся, чтобы покарать вас!» — во все горло заорал Марти и, схватив метро в отрезок арматуры, прыгнул вниз. Стинов скочил на ноги и, уже не думая ни о Марте, ни о Карле, побежал туда, откуда они пришли. Трое человек взбежали вверх по лестнице. Один из них схватил упирающуюся, визжащую Карлу и потащил ее вниз. Двое других кинулись в погоню за Стиновым. Стинов понимал, что если не сумеет оторваться от преследователей, то у него не будет никаких шансов выбраться из сектора. Его догонят и схватят, прежде чем он успеет отыскать дыру и выбраться через неё в парк с голографическими голубыми елями. Стинов сам был удивлён тем, что страх не затуманил его сознание, а наоборот, сделал его ясным, заставил работать быстро и чётко. Он побежал чуть медленнее, чтобы расстояние между ним и преследователями сократилось. В тот момент, когда Стинов добежал до провала между плитами перекрытия, людей в спортивных костюмах отделяло от него не более 3 шагов. Перепрыгнув через дыру, Стинов развернулся, ухватился руками за тонкую горизонтальную балку над головой и, успев ещё подумать, не сломается ли она под его весом, качнулся, выбросив ноги вперёд. Балка выдержала. Удар каблуков Стинова присёлся в грудь прыгнувшего следом за ним преследователя отбросив в сторону дубинку тот попытался ухватиться руками за край плиты но сорвался и с криком полетел вниз крик оборвался когда человек упал на груду изкорёженных металлических обломков один из которых пробил его тело насквозь второй противник успел перепрыгнуть провал в руке у него был зажат полуметровый отрезок упругой резины Другой рукой он перехватил дубинку у основания и с свободного конца её выскользнуло стальное жало ножа. Сделав шаг назад, Стино вприжался спиной к столбу. На колени, руки за голову, приказал человек в спортивном костюме. Подобно эфемерному видению, за спиной человека с дубинкой из темноты выплыла фигура, облачённая в серый балахон. перехваченный широким поясом с вышитыми на нём формулами поле стабильности, широким капюшоном, скрывающим лицо. Это была одежда монаха Гренита. Неслышно ступая, словно скользя по полу, монах приблизился к человеку с дубинкой. Одной рукой монах крепко схватил его за подбородок. В другой руке, выпроstенный из складок широкого рукава, монах держал длинный кривой нож. которым он спокойно и медленно провел по обнаженному горлу своей жертвы. Монах развел руки в стороны, и человек в спортивном костюме упал на пол, хрепя и захлебываясь собственной кровью. Монах опустил руки и, не сказав ни слова, точно призрак снова растаял во тьме. У Стинова не было времени думать о том, откуда в выгоревшем секторе появился монах Геренит и почему он решил спасти ему жизнь. Он снова бросился бежать со всех ног. Добежав до плиты, на которой была расстелена клеенка с остатками трапезы, Стинов спустился по лестнице, выбрался в проход, ведущий к заветной стене, и снова побежал, стараясь держаться ближе к руинам зданий. Минут через 10, задыхаясь и обливаясь потом, он увидел впереди стену. Добежав до неё, он вскинул руки вверх и принялся лихорадочно ощупывать стену. Почти сразу же левая рука провалилась в дыру. Отогнув лист пластика, Стинов подтянулся и протолкнул тело в лаз. В парке по-прежнему никого не было. Стино впристроил на место отогнутый край пластика, состёр и картинкой и быстрым шагом направился к выходу. В центральном проходе он зашёл в зал видеоигр и, бросив взгляд на игровые аппараты, лишь один из которых был занят играющим, быстро юркнул в туалетную кабинку. Осмотрев себя в зеркало, он смыл со щеки пятно сажи, пригладил волосы, привёл в порядок костюм и счистил грязь с ботинок. Теперь уже неторопливой походкой, праздно гуляющего бездельника, он вышел в проход и встал на ленту движущегося тротуара, плавно скользившего в направлении лифтовой площадки. Оказавшись наконец в своей секции, Стиноф разделся и забрался под душ. Стоя под жёсткими струями горячей воды, он старательно пережёвывал две пластинки эфемера. Но вместо того, чтобы дать успокоение, Эфемер ударил по натянутым нервам новым кошмаром. Струи воды, вырывающиеся из дырочек душа, превратились в потоки крови, стекающие по обнажённому телу. Выскочив из ванной, Стиноф выключил душ и торопливо обтёрся полотенцем. Забежав в свою комнату, он выдернул из стенной ниши кровать и голым нырнул под одеяло.